Глава 30. Уже утром, после долгой и страшной ночи, Гаррет добрался до церковного предела. Это была небольшая пристройка к подножию храма с дверью, выходившей на улицу. Предел, как и многих его близнецов, соорудили по заказу какой-то семьи, гильдии или братства в знак благочестия много поколений назад. Годовые взносы в храм были терпимы, и позорнее исполнение обязательств перед лицом богов хранил такие места причастными духовных служб, даже когда первоначальный подвижнический пыл сходил на нет. Данное помещение возвели вокруг алтаря, высеченного из гранита в виде двойного завитка Святой Бесконечности, а в плиточные полы были врезаны осколки гигантской жемчужины. На алтаре горела масляная лампа, но не в честь определенного ритуала, а как простой светильник. На полу была раскатана постель с покрывалом зеленой шерсти. Элейна лежала, свернувшись на боку, положив голову на свернутое одеяло. Лицо ее перекосилось от боли. На опухшей шее горели мерзкие синяки, но все равно при виде его девушка улыбнулась. «Живой», — проговорила она. Гарретт сел рядом. Он хотел покачать в руках ее голову, убаюкать раны. Она, видя его порыв, чуть отодвинулась. Подала руку, и они сплелись пальцами. «Ты тоже», — произнес он. «Уверен, мне как-то не ахти. Время и отдых поправят и не такое», — сказал он с большей убежденностью, нежели чувствовал. «Жаль, что у меня ни того, ни другого нет», — сухо сказала она, добавляя, «разбойница меня отпустила». «Могла легко убить и отпустила». «Почему?» Илейна качнула головой, но тут же прекратила. «Не знаю. Однако должна быть причина. Я не знаю, кто эти двое. А твой что?» «Не отпустил меня», — сказал Гаррет. я его тоже не отпустил». Он мертв, и моя семья теперь сердится на меня чуточку больше, чем раньше. Прости. Он даже ошалел от такой нелепости. Сама княжна, раненая, скрывающаяся, живущая под угрозой, приносит извинения за то, что его отец осерчал. Бритая девушка, Тедден, присела на переднюю скамью, уперев локти в колени. Они правда охотились за ней? «Да», — ответил Гаррет. — «и знали, где мы должны были быть». «Кучер», — сказала Элейна. «По-моему, это кучер. Если только ты никому не рассказывал». «Сказать не сказывал, но некоторых людей, с кем служу, я знаю всю жизнь. Они могли догадаться сами. Правда, честно не думаю, что они здесь как-то замешаны». «Может, даже не нарочно?» — сказала тэддан «Слухи разносят все». «Сплетни в пивной, заинтересованное ушко. Больше ничего и не требуется». «Или в казарме», — ставил Гаррет. «Не всяк синий плащ безукоризненно честен». «За мной могли следить от дворца», — сказала Элейна. Тедден негромко с раздражением фыркнула. «Знаете, а ведь главный подозреваемый — это я. Я помогала вам устраивать встречи. Я знала, кто вы такие и где бываете». «Если у кого-то было все, чтобы сдать вас врагу, так это у меня». «Вот только это не ты», — сказала Элейна. «Ну, мне-то это известно, а вот тебе нет, Элли. Откуда? То, что покамест тут нет орудующих ножами убийц, весомый аргумент в мою пользу. Но если в храме есть уши, и я распустила язык, тогда приходить сюда безрассудно. Ты должна научиться быть более осторожной». Элейна засмеялась потом сморщилась, но правда в словах девушки встала в глотке Гаррета камнем. Облегчение видеть Элейну живой уже рассеивалось, как прекрасный сон, а за ним скалил клыки кошмар. «Тебе нельзя назад на Дворцовый холм», — сказал он. Элейна издала протестующий звук, усаживаясь спиной к пыльному алтарю. «Он прав. Где-то в своих похождениях ты наверняка задала правильные вопросы» сказала Тедден. «А основные вопросы ты задавала там, наверху?» «Я могу пойти к Кинту? Или послать к нему отца?» «Предполагая, что за этим стоит не он?» «Кинт мог убить меня в любое время». «Только тогда бы возникли вопросы, от чего ты умерла под его охраной», — сказал Гаррет. «А сгинь ты в речном порту, на него никто бы не посмотрел. Дождаться часа за пределами дворца — неплохая тактика. А если покушался именно он и потерпел неудачу, то расчеты его могли сбиться. В следующий раз он может не быть таким осторожным. Ей нельзя оставаться здесь, молвила Тэддан. То есть я не гоню тебя, Элли? Но долго у нас тебя прятать не выйдет, и жрецы не станут хранить секреты ценой жизни. Даже если никто из них не подкуплен впрямую, в целом они достаточно продажны, чтобы эта новость широко разнеслась. Когда Элейна заговорила, голос ее был суров и мрачен. «Мы не знаем, кто подослал убийц. Куда бы мы ни пошли, мы можем прийти прямо им в руки. Безопасных мест нет нигде». «Твой отец — князь», — сказала Тедден, что означало в его власти найти способ тебя уберечь. «Мой отец — человек», — сказала Элейна, что означало «он тоже смертен». «Мне необходимо уехать из города». Она шевельнулась, поперхнувшись от боли, и опять прислонилась к алтарю, будто подыскивая доводы против собственной мысли. «Что насчет твоего зимнего каравана? Они не подчиняются городу. Всем известные новые союзники моей семьи? Если б я охотился на тебя, там бы высматривал в первую очередь», — ответил Гаррет. «Дай мне день». «В любом случае тебе необходим отдых. Я что-нибудь подыщу». Он был уверен, что она станет спорить, но Элейна уже прикрыла глаза. «Только один», — согласилась она, вновь опускаясь на разложенную постель. «Мне как раз полегчает». Тедден похлопала Гаррета по плечу, кивая вглубь предела. Он стал отказываться, но глаза Элейны оставались закрыты. Гаррет поцеловал ее в щеку, Затем вторая девушка вывела его наружу. Дверь предела открывалась в захудалый побитый зимой садик. За садовым забором восточная городская стена, крайки Тамара, тянулась, как темная линия горизонта. Клумбы с бурыми палочками, что по весне распустят листки, сейчас сковывал лед. Низкие облака катились по блеклому небу, словно буря заездила их, выжив досуха. Пробирал холод. Гаррет закашлялся, и боль пронизала ребра, словно его пырнули ножом. «Жар?» — спросил он. «Приходит, уходит», — сказала Теддан. «Кость торчит неправильно, ей нельзя путешествовать». «Понимаю». «Точно?» — молвила Теддан. «Ей необходим отдых и врач». «Сделаю все, что смогу». Женщина сложила руки и сумрачно взглянула на небо. Есть разговор. Нам с тобою надо бы пообщаться. Насчёт чего? Я не знаю тебя, но знаю мужчин и женщин. Отдаю отчет, в чем мы заодно, а в чем нет. Рассмотрим вариант, при котором ты просто искал радости и тепла, а получил больше, чем надеялся на свою шею. Если сожалеешь о сделанном выборе, я тебя не виню. Не думаю, что... Нет уж, дай закончу. Моя двоюродная сестра трудная женщина. Она грубая и сердита, а когда на нее найдет, умеет застрять колючкой в заднице, как никто другой. У нее мало друзей, а с теми, что есть, она не всегда знает, как обходиться. Но она была добра ко мне, когда все от меня отвернулись. Понимаешь меня? Она была рада мне, а никто другой не был. Понимаю, сказал Гаред. «Такие вещи, как то, что между вами вспыхивают и исчезают. Не хочу сказать, что ты обязан жить и умереть с ней бок о бок, но если я хоть раз узнаю, что ты был без нужды к ней жесток, то потрачу остаток своих дней, чтобы уничтожить остаток твоих». Он немного отступил, вызывающе вскинув голову. Когда он был совсем маленьким, мать читала то ли ему, то ли Вэшу книжку, где была нарисована мышь в воинских доспехах, смело представшая перед полчищем злобных крыс. Воспоминание вызвало в нем улыбку. «Я не знал, каков ее род, когда познакомился с ней», — сказал он. «Мне нравится она сама. Мне нравится то, каким бываю я, когда мы одни». Вызов во взоре Тэддан сменился чем-то более насущным, более вдумчивым. Чем ради нее ты согласен пожертвовать? Чего ты хочешь?» Тедден посмотрела ему в глаза, негромко удовлетворенно хмыкнула и двинулась обратно к храму. Гаррет поплотнее закутался в плащ и повернул на запад. От ходьбы ломило в боку, как, впрочем, и от всего остального. Так он хотя бы мог считать, будто боль предсказуема. Ветер дул не сильно, но был противно промозглым. Уши занемели, а из носа потекло. Старик со старым мулом громыхал перед ним по улице в раздолбанной повозке, потом повернул на юг. Гаррет уже почти соблазнился пойти за ним, и пусть извилистые тесные улочки Долгогорья перебьют движение воздуха. Ворона глумилась над ним, каркая с конька крыши. Где-то далеко впереди За еще застывшим кахоном наверху ската старых ворот люди начинают осознавать, что княжна куда-то пропала. Среди них есть те, кто беспокоится о ней самой либо о ее роли для жизни города, а могут быть и такие, кто подослал к ней убийц. И Гаррет не имел ни малейшего представления, как отличить одних от других. Или нельзя находиться там, где она сейчас. Нельзя возвращаться туда, откуда пришла. Нельзя и бежать из города. Он вспомнил мертвеца, произнесшего Останешься ей не жить. Но она уже умерла, несмотря ни на что, и все тропинки к спасению, до которых он мог добрести, любые надежды, в какие пробовал вдохнуть жизнь, заметали сугробами кинжально острые китамарские вьюги. Он не ведал и ведать не мог, кто и где были их враги. Нет и союзников, кому можно было довериться. Исподволь он замедлил шаги. Обнаружил, что стоит посреди улицы, обхватив руками Бог и пялится на грязную обледенелую мостовую, словно читает ответ, начертанный на шкуре этого города. Он поглядел назад на храм, потом на юг в сторону Долгогорья. Чем ради нее ты согласен пожертвовать? Он глубже натянул рукава на руки, пытаясь наскрести крупицы тепла, и повернул туда, где когда-то был его дом. Когда он добрался туда, солнце уже перевалило за полдень. Уличный лед истончался, трескался, разъедался. Гаррет подошел к некогда своей двери и постучал два раза. Дышал учащенно но не от того, что переусердствовал. Дверь открылась, являя Сэррию, и Гаррет понаблюдал, как при виде него с управляющей, словно маска, спадает любезность. «Вы в этот дом не войдете», — сказала Серье. Стоя со скрещенными на груди руками, она сверкала взглядом, как недалеко ушедшая гроза. «Не прошло и дня, как вы снова унизили эту семью», И дня? Ждёте распростертых объятий? Вы, должно быть, спятели. «Я не с вами пришёл повидаться», — сказал Гаррет. «Ваш отец на складе. Разыщите его там, если он готов с вами разговаривать». Я пришёл к моей сестре. В глазах Сэррии мелькнуло недоумение, но только на миг. Возникшая взамен него настороженность была вполне заслуженной. Гаррет выждал секунду, затем продолжил. «Если хотите, я постою на улице, пока говорю с ней. Меня это устроит. Но тогда все соседи задумаются, зачем это я приходил». Сомнение вступило в бой с раздражением, и раздражение победило. Домоправительница отступила, отрывисто махнув ему заходить. «Подождете в малом зале. Если она не захочет с вами говорить...» то я уйду. Чинить раздор я не буду». Серрия прошла в дом вместе с ним, точно с новым гостем, которому требовалось показать дорогу, а после, удалившись, закрыла за собой дверь. Гаррет тихо досчитал до двадцати, потом вышел в коридор, назад к главной лестнице, ведущей на семейный этаж. Спускающиеся ему навстречу шаги принадлежали матери. Она похудела с последних встреч летом. Волосы прибавили седого налета, но зато казались гуще и не такими прилизанными, будто житье на севере придало ей немного природной дикости. Мать замедлила шаг, потом остановилась. С ее первого отъезда прошел почти год. Он сам совершенно другой человек по сравнению с тем, каким был. Вполне возможно, и она тоже стала совсем другой женщиной. «Нам с тобой надо поговорить», — произнесла мать. «Сейчас, наверное, неподходящее время. У меня срочное дело к Ирит», — сказал он. «Бьюсь об заклад, Серия послала за отцом, и как только он придет, сразу вышвырнет меня отсюда». Мать задумалась, но лишь на миг. «Сноха в моей гостиной вместе с Вэшем», — сказала она и продолжила спуск по ступенькам. Гаррет преодолел остаток пролета по две за раз. Ирит и Вэш расположились по обе стороны угла низкого столика, читая наклонно на лежащий перед ними контракт. Гаррет выдвинул стул и сел напротив Ирит. Он не помнил, чтобы прежде та была такой же спокойной или довольной, какой казалось сейчас. Ее волосы были заплетены назад скорее на Китамарский, чем на северный манер а платье имело изогнутый вырез, безошибочно отсылавший к инлистской одежде. Гаррета немного пробрало осознание того, что она красива. «Гаррет», — заговорил Вэш, — «ты по делу?» «Вынужден просить об огромной услуге, отчасти весьма опасной, которой я не заслуживаю». «Все, что скажешь», — промолвил Вэш. «Спасибо за доброту, но услуга не от тебя». Ирит вскинула брови, отодвигая контракт. Бумага зашелестела о дерево. Акцент, когда девушка заговорила, был сочным, но не настолько, как раньше. «И что же требуется от меня, но не от моего мужа? Мне нужно, чтобы ты походатайствовала за меня, изложила мое дело». «Кому?» «Моему врагу». Ирит шагала по долгогорью с непоколебимостью, которую Гаррет в себе так и не нашел. То ли дело было в том, что ее лицо и волосы так ловко сочетались с внешностью китамарских инлисков, то ли деревянные здания и узкие улицы скорее походили на ее дом, чем звездка и камень речного порта, или, вероятнее всего, по его мнению, девушка просто не представляла, какой опасности подвергается. Чем бы ни состояла причина, Он следовал за ней, надев на себя коричневый плащ и пряча лицо под капюшоном, прочесывал взглядом окна, двери и повороты, готовый к неприятностям. Любопытные взоры Ирит встречала улыбкой и приветствием на неизвестном Гаррету языке. Иногда она приостанавливалась и что-то спрашивала у прохожего сплошной трелью слогов, которую он был не в силах разбить на отдельные слова. В большинстве случаев собеседники качали головой или приносили извинения более-менее знакомыми Гаррету фразами. Но дважды старые люди с запинкой, но отвечали на том же, щелкающем быстролетном наречии. Жутковато было видеть ее настолько своей в его родном городе, при том там, где сам он чувствовал себя посторонним. После полудня тучи сгустились. В воздухе пахло дождем дерьмом и гнилью. С неба падали крохотные комочки. Ни снег и ни град, но средние от обоих. Ирит величественно не обращала на стужу внимания, пока белые хлопья не украсили ее волосы, как мелкие жемчужинки. Уже почти стемнело, и вот она остановилась у крыльца с ярко-желтым полотном над входом. На ткань были нанесены инлистские символы, И Ирит постучала в дверь, стоя в ожидании. Древний дед с руками, как палочки, и редкими клоками не покинувших череп волос приоткрыл дверь, пристально всматриваясь в гостью. Ирит заговорила на своем наречии, и дед выпучил глаза. И обратился к ней на том же языке, причем бегло. Ирит улыбнулась, указала на себя, потом на это произнося что-то в ответ. Старик покачал головой. Не отказывая, но в восхищении, минуту или больше они вдвоем гоняли туда-сюда трели фраз и нотки теплоты и приязни говорили о многом даже не знающему, о чем у них речь. Ирит задала какой-то вопрос, и лицо старика внезапно окуталось недоверием. Его ответ был краток и резок. Ирит опять указала на Гаррета, и дед неуверенно пригляделся к нему. На миг они замолчали. Затем дед показал на улицу, что-то еще добавил и согнул ладонь в некоем жесте. Ирит поклонилась ему, а потом, прильнув, поцеловала в щеку, прежде чем повернуться на юг и уйти. Гаррету пришлось поспевать за ней рысью. «Неужто сработало?» — спросил он. «Как придем, узнаем». Они пробирались извилистой узкой улицей. Проходя мимо окон, Гаррет ощущал давление пристальных взглядов. Синий плащ-одиночка в долгогорье сам бы напрашивался на неприятности. Но он не был синим плащом. Не сейчас. Ирит свернула в переулок с домами, возведенными скорее из тени, чем из дерева. Ее шаги приобрели некоторую робость, и она разок оглянулась, словно желала воочию убедиться, что он идет следом. У Гаррета ныло между лопаток не хуже, чем в челюсти. Ирит подошла к двери с треснутой деревянной ручкой и петлями с внутренней стороны. «Ты точно на это решился?» — спросила она. «Сейчас мы можем уйти, но обратной дороги не будет». «У меня вариантов нет», — ответил он. Ирит замысловато стукнула в дверь и завела речь на своем языке. То ли на час...» то ли на пару секунд. Сердце Гаррета колотилось о ребра, и он перебарывал себя, чтобы не хвататься за рукоять. Закончив, девушка извлекла монету из кошелька, перегнулась через и грязь и пропихнула деньги под дверь. Ничего не случилось. Ирит выпрямилась, вытирая руки о плащ, и пригляделась к одному концу переулка, потом к другому. «Что сейчас происходит?» «Спросил Гаррет. «Нам ответят. «Может быть скоро, может попозже. «Подождем здесь или вернемся в...» Дверь отворилась. Показавшийся мужчина был инлиском, широким в плечах и с твердым взором. Он взглянул на Ирит, потом на Гаррета, потом опять на девушку. «Оставайтесь здесь», — произнес он и вернулся, закрывая за собой дверь. «Можешь идти», — сказал Гаррет. «С этой частью я справлюсь один». «Я уже объясняла, братец. Сейчас не время отходить в сторонку, как вообще-то и после. Что началось, дойдет до конца». Гаррет сделал глубокий вдох, скрестил руки и пожалел, что идея явиться сюда пришла ему в голову. Над ними быстро темнела полоска бледного неба. От звуки ветра, напевавшего и насвистывавшего в полете сквозь город, были громче и свирепее того тоненького дуновения, что чувствовалось в переулке. Холод сочился в ноги и пальцы рук до тех пор, пока Гаррету не пришлось начать двигаться, чтобы вернуть чувствительность. Ирит казалась невозмутимой, но, может быть, то была лишь покорность судьбе. Когда жребий брошен, Бессмысленно срываться на крик. Дверь отворилась снова, и на улицу вышел тот же мужчина. Уследовавший за ним Инлиски на одной скуле был длинный шрам и один глаз с молочным бельмом. Она носила бесцветные холщовые штаны и рубашку, а поверх рабочий жилет. Ее волосы были черны и топорщились коротким ежиком. На этот раз... Ее руки были чисты от крови. Ирит повалилась на колени, склоняя голову. Удар сердца спустя Гаррет последовал ее примеру. «Вставай, дитя!» — сказала Ирит тетка Шепиха. «Внимаю тебе!» Ирит встала, как ей было сказано. Гаррет пытался сообразить, как будет двигаться, если здоровяк попытается силой утащить ее в дверь, Или тетка Шипиха захочет сделать ей больно? Спасибо за то, что услышали меня. Тетка Шипиха махнула рукой, будто отгоняла овода. Я поразилась, обнаружив в Китамаре дочь Севера. Ты пришла с караваном? Караван пришел ко мне и моему мужу. И моей новой семье в речном порту. Замыслы внутри замыслов, внутри замыслов, проговорила тетка Шипиха и улыбнулась. «Итак, у тебя есть право просить у меня». «Нет, погоди. Уиллиф сказал, что у тебя раненая женщина, и ты хочешь, чтобы я о ней позаботилась, защитила от врагов и отпустила свободной, не причиняя вреда, когда ты за нею вернешься или когда она сама того пожелает». «Так и есть?» «Верно». «Но ведь на самом деле эта просьба не от тебя, а от него». Ты тратишь свое право крови на ханчийского паренька? Ирит посмотрела на Гаррета, все еще стоящего на коленях. Он брат моего мужа, а значит и мой брат. Поэтому ты обязана слушаться его слов? Жиденький супчик, дитя. Я возвращаю ему свой долг, сказала Ирит. Твой долг? Заинтересовалась тетка Шипиха. И чем же ты ему такому обязана? Он спас меня от дурного замужества. Тетка шипиха изумленно хмыкнула и повернулась к Гаррету. Ее здоровый глаз встретился с его взглядом, прищуриваясь. Я тебя знаю. Откуда я знаю тебя? Мы встречались, сказал Гаррет. Ты пояснила мне, насколько уважаешь правила. Ее глаза расширились, и на губах заиграла жестокая усмешка. Ноющую спину Гаррета заломило по-настоящему. «Мальчик в синем плаще! Ты убил одного из моей команды!» При всем уважении он пытался зарезать моего друга, когда я ему помешал. «И тем не менее просишь меня принять ту женщину. Почему?» «От отчаяния», — признался Гаррет. «Этот выход показал мне ты и тот, кто тебя обокрал. Он пришел к нам, потому что сознавал, что мы не ты. Против женщины, о которой идет речь, действуют какие-то силы. Я не ведаю, чья воля за ними стоит, но точно знаю, что не твоя. Получается, что у тебя единственное безопасное для нее место». «Коли так ей и правда жить недолго». «Как ее звать?» Гаррет покачал головой. «Ты согласна на эти условия?» «Я могу убить вас прямо сейчас, не сходя с места!» «Можешь», — согласился он. «Но так и не будешь знать ее имени». Примерно вечность тетка Шепиха поглядывала на него, блуждая мыслями где-то еще. Как будто прислушивалась к музыке, которой кроме нее никому не было слышно. Она взяла монетку, просунутую Ирит под дверь, и вложила ее обратно в ладонь девушки. «Этого мало. Деньгами не купить, даже дочери Севера». Угар это пересохло во рту. «Тогда чем?» — спросил он. «Будешь мне должен услугу», — сказала тетка Шипиха, уставив на него единственный глаз. «Всего лишь одну, но без вопросов и колебаний, когда я стребую ее оказать. Чего бы я ни просила». Когда п не попросила об этом? Вот такая цена. По рукам выпалил Гаррет. Тетка Шипиха улыбнулась почти что с жалостью. Так прямо сразу? Да все мы порой дураки. Она снова обратилась к Ирит. Договорились, дочка. Я возьму ее присмотрю, оберегу ото всех. И отпущу на волю безо всяких уловок, когда ты потребуешь, либо когда она сама попросится уйти. А теперь рассказывай, как моим людям ее отыскать.